Глава 20 Степан Аркадьевич, как и всегда, непраздно проводил время в Петербурге. В Петербурге, кроме дел, развода сестры и места, ему, как и всегда, нужно было освежиться, как он говорил, после московской затхлости. Москва, несмотря на свои кафе-шантаны и амнибусы, была все-таки стоячее болото. Это всегда чувствовал Степан Аркадьевич. Пожив в Москве, особенно в близости с семьей, он чувствовал, что падает духом. Поживя долго без выезда в Москве, он доходил до того, что начинал беспокоиться дурным расположением и упреками жены, здоровьем, воспитанием детей, мелкими интересами своей службы. Даже то, что у него были долги, беспокоило его. Но стоило только приехать и пожить в Петербурге, в том кругу, в котором он вращался, где жили. Именно жили, а не прозябали, как в Москве. И тотчас все мысли эти исчезали и таяли, как воск от лица огня. Жена? Нынче только он говорил с князем Чеченским. У князя Чеченского была жена и семья, взрослые пажи-дети, и была другая, незаконная семья – от которой тоже были дети. Хотя первая семья тоже была хороша, князь Чеченский чувствовал себя счастливее во второй семье. И он возил своего старшего сына во вторую семью и рассказывал Степану Аркадьевичу, что он находит это полезным и развивающим для сына. Что бы на это сказали в Москве? Дети. В Петербурге дети не мешали жить отцам. Дети воспитывались в заведениях, и не было этого распространяющегося в Москве, Львов, например, дикого понятия, что детям всю роскошь жизни, а родителям один труд и заботы. Здесь понимали, что человек обязан жить для себя, как должен жить образованный человек. Служба – Служба здесь тоже была не та упорная, безнадежная лямка, которую тянули в Москве. Здесь был интерес в службе. Встреча, услуга, меткое слово, умение представлять в лицах разные штуки, и человек вдруг делал карьеру, как Брянцев, которого вчера встретил Степан Аркадьевич и который был первый сановник теперь. Эта служба имела интерес. В особенности же петербургский взгляд на денежные дела успокоительно действовал на Степана Аркадича. Бортнянский, проживающий по крайней мере 50 тысяч по тому образу жизни, который он вел, сказал ему об этом вчера замечательное слово. Перед обедом, разговорившись, Степан Аркадьевич сказал Бортнянскому, ты, кажется, близок с Мордвинским, ты мне можешь оказать услугу? Скажи ему, пожалуйста, за меня словечко. Есть место, которое бы я хотел занять. Членом агентства, но я все равно не запомню. Только что тебе за охота в эти железнодорожные дела с жидами? Как хочешь, все-таки гадость. Степан Аркадьевич не сказал ему, что это было живое дело. Бортнянский бы не понял этого. Деньги нужны, жить нечем. Живешь же? Живу, но долги. Что ты? Много? С соболезнованием сказал Бортнянский. — Очень много. Тысяч двадцать. Бартнянский весело расхохотался. О, счастливый человек, сказал он. У меня полтора миллиона и ничего нет. И как видишь, жить еще можно. И Степан Аркадич не на одних словах, а на деле. Видел справедливость этого. У Живахова было 300 тысяч долгу и ни копейки за душой. И он жил же, да еще как? Графа Кривцова давно уже все отпели, а он содержал двух. Петровский прожил 5 миллионов и жил все точно так же и даже заведовал финансами и получал 20 тысяч жалования. Но кроме этого... Петербург физически приятно действовал на Степана Аркадича. Он молодил его. В Москве он поглядывал иногда на седину, засыпал после обеда, потягивался, шагом тяжело дыша входил на лестницу, скучал с молодыми женщинами, не танцевал на балах. В Петербурге же он всегда чувствовал десять лет скостей. Он испытывал в Петербурге то же, что говорил ему вчера еще шестидесятилетний князь Облонский, Петр, только что вернувшийся из-за границы. — Мы здесь не умеем жить, — говорил Петр Облонский. — Поверишь ли, я провел лето в Бадене, но, право, я чувствовал себя совсем молодым человеком. Увижу женщину молоденькую и мысли... Пообедаешь, выпьешь слегка. Сила, бодрость. Приехал в Россию. Надо было к жене, да еще в деревню. Но не поверишь, через две недели надел халат, перестал одеваться к обеду. Какое о молоденьких думать? Совсем стал старик. Только душу спасать остается. Поехал в Париж. Опять справился. Степан Аркадьевич точно ту же разницу чувствовал, как и Петр Облонский. В Москве он так опускался, что в самом деле, если бы пожить там долго, дошел бы чего доброго и до спасения души. В Петербурге же он чувствовал себя опять порядочным человеком. Между княгиней Бетси Тверской и Степаном Аркадьевичем существовали давнишние и весьма странные отношения. Степан Аркадьевич всегда шутя ухаживал за ней и говорил ей тоже шутя «самые неприличные вещи», зная, что это более всего ей нравится. На другой день после своего разговора с Карениным Степан Аркадьевич, заехав к ней, чувствовал себя столь молодым, что в этом шуточном ухаживании и вранье зашел нечаянно так далеко, что уже не знал, как выбраться назад, так как к несчастью Она не только не нравилась, но противна была ему. То он же этот установился потому, что он очень нравился ей. Так что он уже был очень рад приезду княгини Мягкой, вовремя прекратившей их уединение вдвоем. — А, и вы тут? — сказала она, увидав его. — Ну что, ваша бедная сестра? — Вы не смотрите на меня так, — прибавила она. С тех пор, как все набросились на нее, все те, которые хуже ее в оста тысяч раз, я нахожу, что она сделала прекрасно. И не могу простить Вронскому, что он не дал мне знать, когда она была в Петербурге. Я бы поехала к ней и с ней повсюду. Пожалуйста, передайте ей от меня мою любовь. Ну, расскажите мне про нее. Да, ее положение тяжело. Она, — начал был рассказывать Степан Аркадич «В простоте душевной, приняв за настоящую монету слова княгини Мягкой, расскажите про вашу сестру». Княгиня Мягкая тотчас же по своей привычке перебила его и стала сама рассказывать. «Она сделала то, что все, кроме меня, делают, но скрывают. она не хотела обманывать и сделала прекрасно, и еще лучше сделала, потому что бросила этого полоумного вашего зятя. Вы меня извините». Все говорили, что он умен, умен. Одна я говорила, что он глуп. Теперь, когда он связался с Лидией и с Ландо, все говорят, что он полоумный, и я бы и рада не соглашаться со всеми, но на этот раз не могу. «Да объясните мне, пожалуйста», — сказал Степан Аркадьевич. «Что это такое значит? Вчера я был у него по делу сестры и просил решительного ответа. Он не дал мне ответа и сказал, что подумает». А нынче утром я вместо ответа получил приглашение на нынешний вечер к графине Лидии Ивановне. — Ну так, так, — с радостью заговорила княгиня мягкая, — они спросят у Ландо, что он скажет. — Как у Ландо? Зачем? Что такое Ландо? Как? — Вы не знаете Жюля Ландо? Знаменитого Жюля Ландо, ясновидящего? Он тоже полоумный, но от него зависит судьба вашей сестры. Вот что происходит от жизни в провинции, вы ничего не знаете. Ландо, видите ли, приказчиком был в магазине в Париже и пришел к доктору. У доктора в приемной он заснул и во сне стал всем больным давать советы. И удивительные советы. Потом Юрия Милединского, знаете, больного, жена, узнала про этого Ландо и взяла его к мужу. Он мужа ее лечит, и никакой пользы ему не сделал, по-моему, потому что он все такой же расслабленный, но они в него веруют и возят с собой и привезли в Россию. Здесь все на него набросились, он всех стал лечить. Графиню Беззубову вылечил, и она так полюбила его, что усыновила. Как усыновила? Так, усыновила. Он теперь не Ландо больше, а граф Беззубов. Но дело не в том, а Лидия... Я ее очень люблю, но у нее голова не на месте. Разумеется, накинулась теперь на этого Ландо. И без него ни у нее, ни у Алексея Александровича ничего не решается. И поэтому судьба вашей сестры теперь в руках этого ландо. Иначе графа Беззубова.